Действительно, в глазах иных девиц прямо-таки горели амбиции вполне определённого рода. Чем могу служить живым воплощением красоты и грации? Князь вы весь вечер нас игнорируете. Княжна Арбеляни, кажется. Такую проигнорируешь как же? поговаривают, характер у неё не приведи, Господь. Обязанности хозяина увы Всем своим видом мужчина дал понять, что признаёт вину и надеется на снисхождение. Удачно отговорившись от парочки столь же тяжёлых обвинений и кучи приглашений на ответные рауты, Александр совсем уже начал было надеяться на лучшее, в смысле, что удастся отбрихаться совсем без потерь. Князь, 10-го дня, мы устраиваем приём с благотворительной лотереей в пользу приютов для брошенных детей, и мне было бы очень приятно грустно поглядев на Машеньку Шереметьеву, предательница. предательница. Меценат-профессионал признал свое безговорочное поражение. Небольшим утешением послужили мимолетные добрые взгляды не столь удачливых девиц, но утешение и в самом деле выглядело крайне слабым. Ломая теперь голову, что выкинуть из намеченных встреч, чтобы впихнуть на освободившееся место и время благотворительный раут. Александр Яковлевич, ну как вы можете быть столь несговорчивым? Ах, до чего же вы черствы к нашим скромным просьбам. Это кто у нас пытается кокетничать? Вроде бы дочь графа Толстого. Да, эта вам не милая дурочка, это ужас, что за дура. Ну что вы? Тут уж скорее виновата грустная проза жизни. В любой момент высокие чины в военном ведомстве могут сказать: "Надо" Мне же полагается ответить так точно и без малейшего промедления, отбыть в очередную скучнейшую служебную поездку. Как тут что-то обещать, развлекая девиц благородного происхождения историями о суровых тяготах своей суматошной службы, надворный советник Гренев не смог удержаться от взгляда на министра Ванновского, беседующего со своим же заместителем генерал-лейтенантом Куропаткиным. Пикантность ситуации была в том, что нынешний глава Военведа прекрасно знал о грядущей отставке с последующим назначением на должность министра народного просвещения. Более того, как и любой хороший военачальник, имел детально проработанные планы действий на новом посту. Его преемник тоже знал о скором повышении и также имел планы в грамадио. А вот сплочённой команды единомышленников за плечами замминистра что-то не проглядывало. небольшую постановку в нашем домашнем театре князь. Увы, но назвать меня театралом, значит сильно польстить, однако же я непременно найду возможность, когда рак на горе свистнет, дорогая, не раньше. Так, надо бы стратегически отступить, пока меня девицы не затоптали или не обязали таки на пару тройку раутов. Уже совершая давно назревший манёвр, кое-как оправданный всё теми же хозяйскими обязанностями, Александр едва не столкнулся со своей тезкой, Сашенькой Балашовой, компенсировав это сразу двумя комплиментами касательно ее солнечной улыбки и общего цветущего вида. Кстати, тоже вариант. Через тещу породнюсь с Шуваловыми и Воронцовыми. Воспитание и внешность хорошие, приданное отличное. Хм, что-то меня прямо клинит, причем на одном и том же. в этот раз он позволил себе отдыхать в кабинете гораздо больше, чуть ли не целых 20 минут. Всё-таки многолюдье банкета изрядно давило ему на мозги. Парадокс, не иначе. Долгое время вырабатывать чувствительность к чужим взглядам и вниманию через собственные боль, пот и кровь, а потом от этого же и страдать. Хорошо, что хоть участие в столь массовых мероприятиях для него скорее исключение, нежели норма. Да Иногда прямо начинаешь жалеть, что не какой-нибудь там энергетический вампир. Сейчас бы отожрался на светской-то публике. Да, жаль. С другой стороны, я даже кровь трудового народа так и не научился толком пить. Куда уж тут до высших таинств. Дотянувшись до крупного яблока в самой середке фруктовой пирамиды, Агренев внимательно его осмотрел, затем вытянул из нарукавных ножен верного спутника жизни и начал счищать упругую кожуру. С брызгами сока откусил, прикрыл глаза и тихонько рассмеялся. Есть вампиры или нет это дело десятое. А вот персон, которые любили и умели, образно говоря, выедать своим собеседникам мозг, он встречал. Да что там встречал? Даже приятельствовал кое с кем из этих выдающихся личностей. Между делом старательно перенимая все тонкости этой сложной, но весьма многообещающей науки, учиться надо у лучших. Эх, пора. А то гостям, гостям дорогим без меня прямо свет не мил. Медко плюнув яблочным семечком в ноть урмортностине, на Александр, не хотя запаковался в парадный вид с мундир и поправил шейную ленту со свеженьким орденом Анны второй степени. Не забыл царь батюшка слугу своего верного, отжалел ему очередную висюльку. Правда, представление на неё военный министр Ванновский подавал ещё полтора года назад. В связи с досрочным завершением контракта на модернизацию императорских оружейных заводов, короче, награда всё равно нашла своего героя. Князь, позвольте занять немного вашего времени. Не успел он выйти в залу, как тут же пришлось вспоминать, как звать величать одного из виттских главы Марведа. Увы, без особого результата. Единственное, что осталось в памяти, так это его невеликий титул. Конечно, Его императорское высочество Сергей Михайлович был вынужден срочно отбыть по делам службы и просил передать вам своё большое сожаление касательно скорей уж безудержную радость. Похоже, дядя Владимир наконец-то освободил постель малечки Кшисинской. Всё правильно, не дело, когда станок простаивает. Ни слова больше, барон, служение отечству прежде всего. Маршрут обхода не изменился. Неторопливый кружок по большой зале, где преисполненная чувством собственной значимости вращалась великосветская публика, затем прихотливо извилистый зигзаг через среднюю залу, где замужние дамы чинно выгуливали свои платья и драгоценности, одновременно наслаждаясь видом изящно вальсирующих пар. Пройтись по самому краешку дворянского танцпола и быстро-быстро, а то ведь остановят и начнут мило щебетать. отправится на ревизию отдельных кабинетов, большая часть которых уже опустела. Где-то гости уже присоединились к основной массе приглашённых, а где-то просто наелись, напились и без особых церемоний отчалили. Ещё часа полтора-два и можно будет сбежать. Отмахнувшись от услужливого официанта с шампанским, Александр устроился в укромном уголке и внимательно оглядел гостей. Одни были крайне важны для его долговременных планов, Другие изначально были всего лишь временными союзниками попутчиками. Третьих он бы с радостью увидел в гробу в белых тапочках. Хорошо, что среди присутствующих первая категория составляла заметное большинство. Тот же глава Министерства путей сообщения князь Хилков или там Ковинский уездный предводитель дворянства, коллежский советник Столыпин. Кстати, тоже счастливый отец кучи дочек. Слава богу, что они пока ещё в куклы играют. Личности вроде князей Белосельского-Белозерского и Борятинского безоговорочно доминировали в последней категории, а персоны наподобия театрального полицмейстера Переславцева украшали собой середину. Вот уж действительно, ни рыба, ни мясо. Впрочем, были и подлинные уникумы, среди которых особенно выделялся Сергей Юльевич Витте, занимавший сразу две позиции и настойчиво претендующий на третью. Хотя поначалу Александр искренне надеялся, что умный и прогрессивный чиновник будет ему, если и не соратником, то хотя бы верным союзником. Но, увы, время показало всю наивность этих надежд. Нет, у главы Минфина было множество самых разных достоинств и несомненных достижений. То же строительство Великого Сибирского пути, продвигаемая им идея ускоренной индустриализации Российской империи, Введение фабричных инспекций и хоть каких-то законов о труде, развитие образовательной системы, отмена телесных наказаний крестьян. Золотой памятник в полный рост, да еще при жизни, он уже вполне заслужил, и без всяких шуток. С другой же стороны, сей хитроумный государственный муж активно и весьма последовательно пробивал денежную реформу, в ходе которой собирался перевести внутренний долг с дешевеющего серебра и ассигнаций в полновесные золотые рубли. А речь ведь шла о миллиардных суммах. Еще Сергей Юльевич регулярно вливал во вгустейшие царские уши красивые песни о том, что рост отсталой русской промышленности просто-таки невозможен без массивных вливаний иностранного капитала. Последовательно лоббировал снятие запретов для иностранных компаний и банков на приобретение и владение землей, Всемерно ратовал за отмену любых ограничений на занятия горными, нефтяными и золотодобывающими промыслами. Устроил так называемый пьяный бюджет, когда казна стала прямо заинтересована в увеличении продажи водки и пива. Все эти действия для Александра прямо попадали под определение экономический захват территорий, а сам дрожайший Витт от чего-то виделся активным агентом иностранного влияния. Или он вёл эту игру, меня себя самостоятельным игроком, если так то действовал Сергей Юльевич в рамках чужих правил, поэтому его надо было устранить. И вместе с тем возможные альтернативы виделись такими, что устранять его было категорически нельзя, по крайней мере, в ближайшие 2-3 года. Как всё же жаль, что в политике почти не бывает простых решений.